20. -е. Январь 15. -е. Чашу часа моего не пролейте, сын солнца, добро творите любовью, как свет солнца любовь сердца пламенного. Теперь разницу видишь. Мой. Токи были особого напряжения, исключающие индивидуальное восприятие. Сердце отметило их. Мой сын, в момент невозможности воспринимать, слышал шум вместо звона, вроде дождя, и было сердцебиение, и шум от крови в ушах. Живи так, чтобы не устыдиться светом своим, и сущий будет во благо. Свет высшего света зажжется в тебе, сияя огнем накоплений. Сын света, от света высшего получаем жизнь. «Да будет воля Твоя, не моя, но Твоя, владыка. Господи, в руки Твои предаю дух мой. Это венец завета, ибо где же граница между волями, стремящимися к свету единому? Так, мой сын возлюбленный, счастье Твое во мне пребывает навеки. Не я, но Ты, владыка» и стану отныне я светом Твоим и пищей, и радостью счастья навеки во имя Превышней. Да, сын мой, у самого сердца владыки, ключи счастья доверены, чистым светом горите во славу мою и славу Владычицы мира. Не я, но ты, не моя воля, но твоя». В мир посылаю тебя со словами моими и печатью духа, и слово мое да с вами прибудет. Но где же корзины твои для собирания сокровищ? Раскрой сердце твое творящему свету, а тени земные забудь. Идет свет. Прими лик мой, как меч, рассекающий тьму. В сознании счастья прибудем и чаши вино притворим. Все будет, все придет, все исполнится до счастья. Летите до счастья, родные мои, и радость моя прибудет с вами. Радость и любовь к владыке, как устой моста. И радость ваша да будет совершенно. Сознанием слитым творите добро. Владыка, ты весь сияешь любовью. Бумагу можно купить. Но где-то от базар, где можно купить сокровище духа? В скобках это как бы ответ, когда я стал писать экономи бумагу. Параграфы 17 и двадцать седьмой сердца.